— Яков. — Высший класс, — оценил дом Ленчик. Объявился он с самого утра, аккурат к завтраку, к которому и был немедленно приглашен Дусей. Ладно, после завтрака поговорим. Заодно интересно будет сопоставить впечатление. Ленчик — мальчик наблюдательный, умненький, а значит, Есть шанс, что его пребывание за столом будет полезно не только ему. «Здрасте!» Он изобразил поклон в сторону Аллы, поцеловал ручку мрачной в виду острова похмелья Ники, почесал за ухом Тяпу, которая к подобному понебратству отнеслась с совершеннейшим равнодушием, улыбнулся Ильве и, приложив руку к сердцу, Процитировал Лисхин. «Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. Прошу прощения за неподобающий вид. Увы, не моя вина. Яков Палыч не соизволился Предупредить о том, Что общество в доме этом Столь изысканно и прекрасно. «Что за шут?» — поинтересовалась Ника, пряча руку за спину. «Всего лишь скромный сподвижник, исполнитель мелких поручений, пристоящий при гениальнейшем из сыщиков нынешнего времени. Это Леонид», — перебил я, потому как говорить Ленчик любил и умел. «Можно просто Леня», — доверительно добавил он, — умудряясь глядеть сразу на всех присутствующих дам одновременно. Дамы взгляд оценили, что, в общем-то, не удивляло. Черные с поволокой Ленчиковы глаза на моей памяти не одно девичье сердце поразили. Если не насмерть, то до состояния глубокого гипнотического оцепенения. Правильно, что велел ему приехать. Еще вчера надо было бы. Глядишь, с ним и дамочки откровения будут, а я, Виктор. Ленчик радостно протянул руку и, получив весьма крепкое, надо полагать, пожатие, скривился и процитировал: Что есть поэта скромный дар, Пред силой грубой, представлением. Витенька, ты что делаешь? Да что вы себе позволяете, молодой человек! Громко перекрикивая бормотание Лисхин, возмутилась Ала. Ильва вздрогнула. Топа отвернулась, а Дуся ни на мгновение не оторвала взгляд от тарелки. Она с такой сосредоточенностью поглощала омлет, что по неволе закралась нехорошая мысль: ночью что-то случилось. Вопрос, что именно, спросить? Сейчас не ответит, соврет. «Какое чудо! Волшебный аромат! Благодарю, кудесница!» Сказал Ленчик мрачной домоправительнице. «Не сомневаюсь, вкус великолепен. Правда, Яков Павлович? Правда!» И ведь не соврал. Омлет таял на языке, Оставляя острый привкус сыра и помидоров черри. Полупрозрачная ветчина подернутая слезой, была свежа, как и ноздреватый серый сыр с крупными белыми вкраплениями семечек, и желтое сливочное масло, и джем в высокой вазочке, и темный жидкий янтарь меда. Беседа за столом тем временем приобрела тот градус непринужденности, когда все участники максимально дружелюбны и даже будто бы забыли о первопричине, вынудившей их собраться здесь. Ленчик порывался читать стихи, Виктор травил анекдоты, частью неприличные, но рассказывал забавно, даже Дуся отвлекалась и улыбалась. Я же ощущал себя сторонним наблюдателем, вероятно, невидимым и неслышимым соседями по столу, безучастным к веселью и неспособным отойти от проблем. Все закончилось как-то вдруг, нелепо, как будто ленту с записанным на ней праздником вдруг обрезали и приклеили совершенно иное продолжение. Топочка, глянув на часы, громко ойкнула, вскочила из-за стола, зацепилась за скатерть. Тут же раздался звон разлетающейся посуды, и Никин, возмущенный вопль. Дура, осторожнее! «Извините, я... я опаздываю!» Топа побледнела, вернее, посерела, в глазах заблестели слезы. «Я... я потом расскажу, извините!» «Бог ты мой, какая срочность вдруг!» Ильва совершенно спокойно подобрала осколки и поставила на стол. Потом, аккуратно обтерев пальцы салфеткой, заметила. Но завтрак и вправду затянулся. Хотя не могу сказать, что сожалею. Приятно было познакомиться. А мне уж как приятно, миледи. Ваш образ навеки поселился в моем сердце. Мне нравится ваш коллега Яков Палч, Такой непосредственный. О, не смотрите на него. Он бессердечен и уныл, не задержался с ответом Ленчик. А я, юный отрок, всегда открыт для сумасшедших чувств. Но вернуть прежнюю легкость беседы не удалось. Кофе допивали торопливо и в молчании. В общем так, шеф, из-за того, что удалось по-быстрому пробить, наводки, конечно, гнилые. Тут фиг его знает, куда копать. Ну да я копнул. Ленчик подошел к окну. Раскрыл и, улегшись животом на раму, перевесился вниз. Шут гороховый, никаких нервов на него не хватит. Ну и тут такой пассаж, дамочки все замазаны в разных нехороших делишках. С кого начать? А давай по порядку, велел я и лег. После завтрака организм требовал передышки и часа полтора законного сна. Думала, вяло, но откладывать разговор смысла не было. Да и ехать Ленчику пора, а мне, если не подводит чутье, готовиться к встрече нового персонажа. По порядку, так по порядку. Ленчик сел на подоконник, спиной опираясь на раму, ногами на плоский экран батареи. Разбитые сапоги казаки, джинсы затертые, И не потому, что модно, а потому, что заношено до невозможности. Клечатая рубашка на два размера больше болтается, как на чучеле. И платок этот ковбойский, с которым Ленчик не расстается. Платку и шляпа настоящая из Техаса. Но сегодня, слава богу, от созерцания этого элемента костюма меня избавили. Нет, Ленчик не фанат вестернов. И к ковбоям равнодушен, как к шерифам и индейцам. У него просто стиль такой. Это если ему самому верить. Верю, терплю, пытаюсь не слишком раздражаться, видя следы подошв на подоконнике. Ленчик же, достав из-за пояса мятый блокнот, принялся излагать. Первый у нас Алла Сергеевна Громова, владелица фирмы «Алкон» которую, по слухам, раскрутила не без помощи бывшего мужа. Фирма риэлторская, до недавнего времени, с кристально чистой репутацией. Но но в последнее время поползли нехорошие такие слухи. Фирма продавала квартирки в жилом комплексе, строительство которого уже началось и шло прямо-таки удивительными темпами. Ленчик взял паузу — наперелистнуть страничку. Строительство было остановлено. — Ты мудр, о великий! Было заморожено вследствие нехватки денег, которые куда-то взяли и исчезли. И Алле грозит. Тут от адвокатов зависит, что именно. Формально она пострадавшая сторона. Деньги, честно, переведены на счет застройщика, о чем имеются документы, и испарились уже оттуда. Тогда в чем дело-то? Вот, — Ленчик поднял палец вверх, — а дело, дорогой мой Яков Палыч, в межличностных отношениях, связывающих нашу Аллу и финансового директора фирмы-застройщика. И сей скромный факт не позволяет окончательно и бесповоротно заявить о невиновности дамы. Увы, может, она и чиста, как слеза младенца, но кто в это поверит? Теперь номер второй. Вероника Громова. Та еще стерва. Я вообще только по верхам копнуть успел. Но, короче, девочка из заводского района, простая семья... Папа, мама и куча деток. Отец попивает, мать погуливает. Отсюда скандалы, драки. Папочка однажды чуть под суд не загремел, потому как мамочку избил так, что та в реанимацию угодила. Неудачно приложил. — Погоди. Я сел на кровати, пытаясь поймать ускользающую мысль. — Погоди, откуда информация? «Я тебе только вчера позвонил и...» «А какая разница? Ну, а Аким помог». «Прикинь, сначала ты озадачил, а потом он объявился и задачку решил, почти как в сказке». «А что, не должен был? Я прикину, что у вас с ним свои резоны». Ленчик засмеялся, пригладив руками кудри сквозь которые розовым пятнышком просвечивала ранняя лысина. Ее наличие Ленчик игнорировал, утверждая, что чем меньше внимания уделяешь проблеме, тем менее она проблематична. От него и документы пришли, я только и успел что разобраться и по своим каналам вопросики послать. «Оттуда сам знаешь, два дня ответа ждать придется». Знаю, от того и спросил. Уж больно подробно Ленчик докладывался. Прямо-таки подозрительно и тоже странно. На кой Акиму к Ленчику обращаться? Было что сказать, сказал бы мне. Или нет? Или не хочет афишироваться? Раз в завещании помянут, выходит он сторона заинтересованная. «Так что?» — нарушил молчание Ленчик. «Тебе дальше рассказывать или как?» «Рассказывай». «Ну, в общем, к Нике Веронике». На сегодняшний день двое из ее братцев сидят. Один по малолетке, второй по третьему разу. И надолго. До макрухи дошел. Сестрица числится в наркоманках. Папа, мама и еще один братец на кладбище. Весело хочешься, Ленчик, послюнявив палец, принялся оттирать оставленный им же на подоконнике след, но только размазал грязь. Правда, сама Вероника после замужества о родственничках предпочла забыть. — Тут еще проверить надо. Я съезжу к ним. Адресок есть. — Яков Палч, на всякий случай. Ты ж сам говорил, что в нашем деле все проверять надо. Говорил. Съезде. Ленчик кивнул. Кажется, его впечатлила история о нелегкой жизни девушки Вероники. Ленчик вообще впечатлительный. Даже завидую иногда, а иногда сочувствую. Теперь, вот опасаюсь, еще сочинит себе историю о заблудшей принцессе, которой нужно помочь и спасти. Иринице помогать. А Ника шанса не упустит. Одна надежда, что Ленчик не в ее вкусе, молод, беден и бесперспективен с точки зрения карьеры. Нику твою Громов с любовником застал и на улицу выставил, и правильно, я тебе скажу, сделал. Яков Палыч, а сам говорил, что нельзя других судить, а теперь вот осуждаешь. Нехорошо, Яков Палыч. Зато полезно. Ты дальше-то, рассказывай, не отвлекайся. Я и рассказываю. Это ты меня сбиваешь. Короче, после развода Ника осталась ни с чем. Но не надолго. И почему это меня не удивило? Хотя чему удивляться? Довольно типично. Нашла себе любовника, потом другого, третьего. Вот только повторному замужеству. Случиться было не судьба. А годы шли, Ника старела. Свежая дерзость молодости превратилась в склочность, упрямство, целеустремленность, в наглость и нахрапистость. Добавим явные увлечения алкоголем и естественные процессы старения. Да, дела у Ники плохи, и она вполне отдает себе отчет, что времени осталось в обрез, и что денег на безбедную достойную жизнь у нее нету влипла Ника Вероника, поэтому пришла мириться с Громовым. И помирилась вроде как, вот только кто-то взял и донес ему о маленькой Никиной тайне. А дело как раз в той самой съемной квартире, наличие которой так заинтересовало бывшего супруга. Квартира, а в ней бордель если верить, конечно, Акимовой информации. — Но все проверить надо, — пробурчал Ленчик мрачнее. — Десять раз. — И здесь я с ним согласен. Да уж такие вещи на веру принять сложно. Ленчик снова кивнул, но как-то рассеянно, без воодушевления и вернулся к позабытому было-блокноту. — Татьяна Тропинина. Родители умерли, когда Танечке было тринадцать, а брату — восемнадцать. Тот бросил универ, устроился грузчиком, оформил опекунство. В общем, сестру не бросил. С тех пор они вместе и обретаются. Сама тетенька тихая, скромная. Из разряда не замечалась, не привлекалась. Как работала до свадьбы менеджером, так менеджером после развода и работает. Фирма другая. Но не суть важно, Главное, ей вообще работать незачем. Громов прилично на жизнь отстегивал. Алименты? Ага, и нехилые. Так какого фига ей в конторе горбатиться? А вот братец ее наоборот. В любви к труду замечен не был. О нем вообще инфы мало. Ленчик, наморщив лоб, вгляделся в закорючки, которыми пестрели листки блокнота. — Ага, вот, Яков Палч. это интересно. Годков эдак двенадцать тому случилось Тропинину попасть в неприятный переплет, который грозил в перспективе серьезным сроком. Молодой человек, крепко потребив, начал приставать к некой дамочке. А та была с кавалером, который я объяснил типу, что надо быть повежливее к слабому полу. А спустя сутки этого самого джентльмена нашли в подворотне, сбитой физией и ножом в брюхе. Сразу, конечно, давечные пьяные разборки вспомнились. Миху Тропинина трясти принялись, но безрезультатно. Дальнейшее было более-менее ясно. Ага, сестра подтвердила, что братец ее из дома не выходил по причине острого похмелья. Пробовали за дружков уцепиться, предположили, что не один на дело шел, но там народ бывалый мигом открутились. Что я, что не я и хата не моя, дело так и висит в нераскрытых. Танечка лгала. Это я больше для себя, чем для Ленчика. Но тот поспешил согласиться и мысли изложить. Лгала. Или он ее пуганул хорошенько, или любит она его сильно, но братца выгородила, а теперь содержит. Ну, вспоминая топочку, суетливую, нервозную, постоянно озирающуюся в поисках угла подальше, Изо всех сил, старающуюся не привлекать внимание, я уверился, что дело совсем не в любви. Банальный шантаж — из разряда посадят, пойдешь в дом. Я тебя вырастил, а ты меня содержи. Куда как вероятнее. Значит, брат, значит, за ним она поехала.